Глава 25. Всех, кто попал на отбор в спецотряд, построили в две Шеренги и повели в большой зал академии. Нас сопровождали инструктор Илисар и сержант одного из боевых отрядов. Уже в зале начали делить на группы. Каждая из групп будет заниматься по новому расписанию. Громко объявил сержант. Основное время займут усиленные тренировки. Куда уж усиливать? Подумала я. И так времени почти не остается. Я стояла между Каем и Сэль. Впереди толкались ребята из стратегического отряда дозора артефакторов и тактиков. «Группа А. Все, кого я сейчас назову, пройдите направо. К инструктору Крейну!» Скомандовал сержант и начал перечислять фамилии. Услышав свои, ребята отходили к ожидавшему их Крейну. «Группа Б. К инструктору Элисару!» Продолжал сержант, и снова по залу начали звучать имена. Оставшиеся группа В. Подойдите ко мне. Я оказалась в группе Б под руководством инструктора Элисара, что меня несказанно порадовало. Так же, как и то, что в эту группу попали почти все, кого я знала: Леандра, Николас, Сель и Кай, а также основная часть младших имперцев. А еще вместе с нами оказались бывшие новобранцы Энтони и даже наш следопыт полвершка Иден. Когда все отряды разошлись к инструкторам, к нам обратилась подошедшая во время распределения Айтора Вейс. Окинув нас внимательным взглядом, распорядительница четко произнесла «С сегодняшнего дня у вас новое расписание. Прежние дисциплины для ваших отрядов отменяются. Обучение будет вестись только по трем направлениям. Драконоведение, тактика стратегического и ближнего боя, в который будет входить как магический бой, так и боевые рукопашные техники» и углубленное изучение темной энергии по залу прошел едва уловимый гул темная энергия это разве разрешено чуть слышно пробормотали за моей спиной но айтора услышала грозный взгляд тут же метнулся в сторону говорившего если кто то недоволен можете собрать свои пожитки и покинуть академию резко сказала она вы знали куда поступали «Знали, что есть вероятность столкнуться не только с физическим, но и с магическим врагом? Или вы ожидали, что будете сидеть в кабинете и протирать штаны, давая указания стратегам? Должна вас всех расстроить! Никто не будет сидеть! Все выйдут из Академии ради блага Империи!» В зале повисла тишина, настолько гулкая, что можно было слышать дыхание кадетов. «Есть еще недовольная?» Скривив губы в ухмылке, поинтересовалась Вейс. Недовольных больше не нашлось. Она вскинула голову. Сейчас ваши инструкторы озвучат расписание для каждого отряда. После этого женщина отвернулась и, не прощаясь, покинула зал. Ребята обступили своих инструкторов. Илисар выждал, пока мы все приблизимся, образовав вокруг него плотный полукруг. Отряд Б. Три направления, которые вам предписаны, будут проходить ежедневно, по одному в день. То есть весь день вы будете заниматься либо тренировками, либо драконоведением, либо изучением темной энергии. В оставшееся время, если у вас таковой будет, прошу изучать глубже теорию взаимодействия с темными силами, борьбы с темными энергиями и методы противостояния им. Сегодня по расписанию наш отряд отправляется на западный боевой полигон для работы с темной энергией. Всю амуницию вам выдадут на месте. Прошу заметить, это не просто практика. Это полноценная тренировка, где каждый из вас будет оттачивать боевые навыки. Перед началом я проведу вводную лекцию по взаимодействию с темной энергией и покажу кое-какие приемы. Прошу быть максимально внимательными. Времени на обучение у нас мало, и повторять пройденное я не стану. Запомнили? Хорошо. Не запомнили? Значит, не усвоили. Не прошли практику, будете отстранены и вернетесь в свои академические отряды, куда были определены при поступлении. Дорога в спецотряд для вас будет закрыта. Второго шанса не будет. Особенно строго это касается отряда «Когтя». Те, кто не сможет пройти испытания, будут распределены в другие отряды. Надеюсь, вы понимаете, что имперец, не прошедший в спецотряд, не может состоять в когтя. Все понятно? «Так точно!» — ответили ребята в один голос. Иллисар кивнул. «Выстрелись в шеренгу и за мной!» Мы тут же выстроились и направились за инструктором. Уже выходя из зала, я услышала за спиной чей-то разговор. «Говорят, Гери прошлой ночью в закрытом маккапсе увезли». «Значит, не уничтожили?» — переспросил кто-то. «Хоть это хорошо. Может, смогут найти сыворотку, которая его излечит». «О чем ты?» — хмыкнул тонкий женский голос. «Правда, думаешь, его захотят вылечить?» Над ним будут новое оружие и магию испытывать, чтобы найти, какая может уничтожить искаженную, помимо драконьей стали. Я напряглась, прислушиваясь. Гери, Кажется, речь идет о зараженном кадете. «Куда его увезли?» Спросила я глухим шепотом. «У меня знакомый в дозоре». Также глухо ответили у меня за спиной. Поговаривают, отправили в Институт Сената. Женский голос добавил. «Точно на опыты». Нужно же понимать, как с этими зараженными бороться. «На опыты? Ты серьезно?» Включился еще один женский голос. «Он же зараженный, его лечить надо». «Вот именно, зараженный! Это тебе не простуда и необычное проклятие, а заражение, искаженной магией!» Резко отозвалась первая девушка. «Это же уникальный образец! Его нужно исследовать!» «А я с ним вместе учился!» Откликнулся парень идущий на одного кадета впереди гейри хорошим был спокойным и артефактор толковый жалко что с ним это случилось да протянул тот что за моей спиной не заслужил он такого даже шанса не дали уж лучше бы убили не дали коротко согласилась первая девушка а кто за него заступится гейри вроде из приходской магической школы был я медленно сжала пальцы «Буду честной, до того дня я не замечала Гейри в Академии. В Академии такой режим был, что по сторонам некогда смотреть, да и не одна Нас много таких, кто ничего дальше собственного носа и своего отряда не видит. Все остальные для нас словно бы несуществующие, безликие. И сколько еще будет таких безликих, погибших, попавших на опыты или просто уничтоженных, как особо опасные объекты? Для них так и не найдут спасения». Их даже за людей никто считать не станет. Стоит заразиться, и все. Прокаженные, нежить, зараженные. Как будто это не человек, а что-то недостойное жизни. А ведь раньше меня это не интересовало, я и сама не считала их людьми. А теперь? Теперь мне было безмерно жаль этого парня. Я видела его там, в холле, видела его взгляд. Взгляд, в котором до последнего билась мучительная жажда жизни и мольба о помощи. Он учился здесь, в этой академии, пусть и не в моем отряде. У него были мечты и, вероятно, планы на эту жизнь. А теперь он стал безликой жертвой, объектом для исследований. Я шла молча, уставившись в спину впереди идущего парня. Горло сжимало от злости и горечи. Я запомню это имя. Имя первого зараженного, в чьи глаза я посмотрела. Герри. Весь день мы занимались тренировкой с боевой нежитью второго и третьего уровня. Первые три часа ушли на теорию, и Лисар показывал на примерах, какие заклинания использовать, какие приемы особенно действенны, как различать уровни и подвиды нежити. Даже мне, ведьме с опытом, с трудом удавалось успевать за ним. Что же говорить о новобранцах и остальных ребятах? Ладно, еще некроманты или бойцы из имперцев. Они с первого дня изучают первичную нежить, а потом и высшую но я видела глаза той же Сель, Мэйлин и Леандры. Они то и дело округлялись. Девушки что-то шептали друг другу, явно пытаясь ухватить хоть часть информации. «Для повторения материала прошу всех зайти сегодня после тренировки в библиотеку», — сказал Илисар. «Там вас уже ждут наставления и учебники, собранные по нашим спискам. Времени мало. Изучаем быстро. Каждая минута дорога. Граница с трудом держится» и от нас зависят, прорвутся ли зараженные в Империю, или мы успеем достать драконью стаю и остановить нападение. А теперь все разбились по парам. Работаем в связках». Я и моргнуть не успела, как рядом со мной оказался Кай. «Привет, я с тобой буду заниматься боем». Я удивленно посмотрела на него, но спорить не стала. Рядом в пару встали Сель и Леандра, за ними Николас Смейлин и остальные ребята. А потом вышла нежить, полуразложившаяся, с пустыми глазницами и телами, окутанными дымкой проклятий. Не скривилась. Тут нужна не только защита от магии, но и щиты и укрепленный магический контур. И при этом еще придется с ними драться. Такие экземпляры просто так не упокоишь. Вокруг них искрились заклятия. Нежить была усиленной. Убить их с первого раза вряд ли получится. Но я этих тварей знала сталкивалась, когда искаженная прорвалась через границу Веринара. Из-под земли тогда поднялось немало подобной гнили. Искаженная вытягивала их из самых глубин, насыщая спорами, способными заразить любого, кто подойдет ближе, чем на пару шагов. Именно они стали основными переносчиками. Те, кто сейчас шел к нам, конечно, зараженными не были, но их усилили проклятиями, чтобы наглядные пособия были по-настоящему наглядными. Мы с Каем встали спина к спине. «Быстрый круг. Формирование магического контура. Активированный щит. Замыкание». Я смотрела внимательно перед собой, выстраивая диагонали опорных магических столбов. «Щит!» — услышала от старосты и сразу поняла, что он хочет сделать. Мой щит вонзился краем в землю. Активировала, ощутила вибрацию. Кай активировал свой. Две защиты слились в одно общее пространство, образовывая вокруг нас усиленный барьер. Первый из мертвецов наткнулся на него, заскрежетал осколками зубов и ударил в призрачную защиту костлявыми руками. По поверхности щита растеклась мутная, болезненная, серая вязь проклятия. Вгрызаясь, словно зверь, оно пыталось прогрызть нашу защиту. «Что думаешь?» — услышала я голос старосты. «Такого просто боем не возьмешь. Нужно развоплощение после отсечения головы, чтобы разорвать управляющую магию, и только тогда при рассыпании получится уничтожить. Делаем! Коротко отозвался Кай, и тут же сделал рывок вперед, прорвав грань нашей защиты и рубанул нежити голову. Я следом запустила развоплощение. Тварь рассыпалась на косточке. Они все еще дергались, когда им перец ударил в землю и та поглотила рассыпанные останки. Отлично сработали! подметил Элисар, внимательно следивший за нашими действиями. «Вот только вы забыли, что разрушили свою защиту. А у вас, кажется, гости». Мы одновременно повернулись. Хай успел рвануть в разрыв барьера и выставить меч, не позволив очередному мертвецу приблизиться ко мне. Руки нежити отлетели в сторону, следом за ними и голова. Мое заклинание завершило дело. Боковым зрением я заметила, как слаженно работали Николас и Мейлин, и непроизвольно замерла. В их паре магией управлял маг -портальщик. У него довольно ловко получалось перемещать грани и разрывать в движении нежить. А вот девушка. Ловкое движение кинжала снизу вверх, выпад с уходом на одну ногу. Она едва коснулась землеколеном, словно зависла в воздухе, и резкий рывок. Голова нечисти с плеч. А следом срабатывали порталы Николаса, разрывая грани существования нежити. Но то, что делал он, меня не заинтересовало. Куда любопытнее были приёмы Мейлин, очень знакомые. Даже движения такие же плавные и в то же время стремительные. У меня неприятно заныло под ребрами. «Шайра!» Голос Кая вернул меня в себя. Я тут же забыла о Мейлин и выпустила очередное заклинание, наблюдая, как рассыпается еще один мертвяк. А на нас уже шли следующие. И это была не нежить, а настоящая нечисть. Живая, осознанная, только проклятая и злобная. Болотная тварь с серо-зелеными спутанными волосами и рваным ртом, полным черных осколков зубов. Длинные дрожащие лопищи потянулись вперед. «Она движется только на магии!» Начал Кай. «Но я и так знала, кто перед нами. Тиновья. Странное существо. Оно живет за счет чужой магии, вернее, поглощая ее. Если сейчас применю заклинание, тиновья просто поглотит его». Здесь нужно работать в рукопашную, при этом не позволяя твари прикоснуться к моей магической сути и ко мне самой. Особенно опасно посмотреть ей в глаза. Через взгляд она вцепится в мою магию, как пиявка. И волосы. Они тянулись, словно живые змеи, толстые, с открытыми пастями, готовые вонзиться во что угодно. Они улавливали каждый проблеск магии в воздухе, втягивали ее в себя. Волосы — главный источник питания тиновья. Я рванула вперед, прыгнула и, проскользив на коленях по земле, рассекла суставы ног твари. Тут же отскочила, быстро ныряя защит Тварь заскрежетала зубами. Я услышала, как свистнул меч Кая, рассекая воздух, но мимо. Тварь была быстрой, даже отсеченные конечности не мешали ей двигаться. Я выскочила из-за щита. Тиновья повернулась в сторону старосты. Я схватила щит и бросила ему. Он успел укрыться, прежде чем тварь впилась в него смертельным взглядом. При этом она отвернулась от меня, и я в прыжке нанесла удар, впечатывая ее в землю. Нужно срезать ей волосы, но сначала обездвижить и прикрыть ей глаза. Теновья уже поднималась, я слышала, как она тихо рычит от ярости. Я ухватила горсть земли, и когда тварь повернулась ко мне, метнула ее прямо ей в глаза нечисть заверещала зажмурилась и в следующий момент к ней подскочил кай несколькими точными ударами он отсек длинные космы тварь рухнула и замерла без волос она была беспомощна но все еще пыталась посмотреть в глаза чтобы хай одним ударом лишил ее и этого тварь дернулась и замерла я облегченно выдохнула староста взглянул на меня я впервые увидела на его губах улыбку Легкую, чуть заметную, одними уголками. Он подмигнул мне и бросил. «А ты хороший напарник». Я хмыкнула, но ответить не успела. К нам уже приближалась еще парочка трупиков. Хай коротко усмехнулся и рванул на них. «Я следом». Мне казалось, мы работаем идеально. Он мечом, я магией и колдовством. Он сбивал с ног, отсекал, разрубал, и я добивала. Где-то между выпадами я поймала его взгляд. В нем было уважение и мне так тепло от него стало. Я даже не поняла, почему. Но этот взгляд... Крик отвлёк нас обоих. Один из курсантов с артефакторики упал, и его напарник отступал в панике. К нему уверенно шла нежить, легко прорывая слабую защиту. А рядом с трупаками гордо вышагивала тиновья. Судя по ее походке, тварь уже основательно напиталась магией. Волосы ее извивались, большими глотками вытягивая магию артефакторов. Кто-то из них, кажется, сегодня закончит тренировки, если не обучение в академии. Второй парень осел на землю. Мы со старостой переглянулись и рванули к ним. Закрылись щитами парней и ринулись в бой. Я на бегу разрушала барьер артефакторов, он только подпитывал тиновью. Хай уверенно снес голову нежити, я без замедления их уничтожила. Тиновья бросила взгляд в сторону, где лежала ее товарка, и начала отступать. Не смогла. Мы с Каем были слишком серьезно настроены, и уже через минуту тварь отправилась к подруге. «Ты прямо герой дня!» выдохнула я, разворачиваясь к старости. «Ты тоже впечатляешь?» подмигнул он. «Продолжим?» Я кивнула, и мы развернулись. Слева почти в одиночку сражалась Леандра, рядом стояла цель, прикрывая ей спину, но практически не участвовала в бое. Она вяло отпускала магию и с ужасом смотрела на нежить. Я видела, что она пытается взять себя в руки и хотя бы как-то помочь Леандре, но ее все трясло. Цель! прикрикнула я. Девушка вздрогнула, посмотрела на меня. «Ты можешь!» — сказала я ей. «У тебя хватает силы знаний!» Она слабо улыбнулась, но будто бы воспряла. Я увидела, как девушка крепче сжала свой меч и призвала магию. Мой взгляд скользнул дальше, снова к Мейлин уверенно отступала, и вдруг в нужный момент резко развернулась и нанесла четкий, выверенный удар. Выгнувшись всем телом, она не просто снесла голову мертвецу, а буквально рассекла его надвое. И снова все в ее движении было мне знакомо. Я уже видела и такие приемы, и такой же прогиб. Я бы узнала его из тысячи. Это приемы Дэя. Но откуда она их знает, и откуда такая реакция, такая скорость? На прежних тренировках Мэйлин ничего подобного не показывала, а теперь вдруг я не успела развить мысль. Впереди выдвинулась новая группа мертвецов, и прежде чем мы успели среагировать, арена полигона вспыхнула, под ногами зажглись руны. Следом прогремели взрывы. Кай коротким движением толкнул меня, скидывая со вспыхнувшей под ногами руны, и я успела отскочить, не дав ей сработать. Похоже, нам решили усложнить задачу. Теперь нужно было не просто биться, но и избегать взрывных ловушек. Концентрация заработала сильнее. Вот нежить, а вот руна. Не наступить, не задеть магией, но уничтожить врага. Раздался взрыв. Не под нами, рядом. Над полигоном прокатилась ругань. Я скосила взгляд и увидела Николаса. Он сидел на земле и яростно отплевывался. На него медленно оседали остатки взрыва, перемешанные с искрящейся магией и землей. Маг-портальщик повернулся, поймал мой взгляд и махнул рукой. «Жив! Здоров! И какой же хрень у меня накрыло!» «Внимательнее под ноги смотреть надо! Они магические ловушки включили!» Откликнулась Мейлин, отбивая атаку очередных мертвецов и не позволяя им приблизиться к магу. Мы с Каем подскочили к ребятам и развернули щиты, укрывая защитным куполом. Кай помог Николасу подняться. «Ноги, руки целы?» «Главное, что голова на месте!» — отозвался тот и криво ухмыльнулся. «И то правда!» — хлопнул его по плечу староста. Николас слегка поморщился. «Боевое крещение, считай, прошёл!» Послышался скрежет. Одна из нежити уперлась в купол костяшками и пыталась прорваться. «Мы с Каем и Мейлин переглянулись!» — Николас кивнул. Кай и Мейлин рванули вперед, прорвали купол и влетели в толпу мертвяков. А мы с Николасом одновременно выпустили магические удары, разнеся остатки нежити. Тренировка закончилась уже к сумеркам. Сказать, что все устали, ничего не сказать. Иллисар выждал, пока все выстроятся, и, сказав пару ободряющих слов, направил нас в общежитие. При этом добавил, что ужин для нашей группы сегодня будет отдельным, с энергетическими добавками. Столы накроют через полчаса. С полигона мы шли тяжело дыша. Хай шагал рядом, слегка прихрамывая, в одном из боев его все-таки задела. Цель молчала, но я заметила, как дрожат ее руки. Любопытно, в лесу она не испугалась искаженной магии, а вид нежити ее потряс. Хотя, по ее же рассказам, она прибыла из храма темных ведьм. Неужели за все это время ни разу не сталкивалась с темной силой? Леандра о чем-то вполголоса разговаривала с Николасом, поддерживая его за талию. Он тоже хромал но, несмотря на боль, не ушел с полигона до последнего свистка инструктора. Это вызывало уважение, как и его магические способности. Мало кто в бою может так уверенно пользоваться портальной магией, разрывая нежить в момент переходов, подставляя ловушки и откидывая нечисть прямо в рунические западни. «Мы в лазарет!» — сказала Леандра, сворачивая с магом в сторону от головной аллеи. «Сейчас себя быстро золотают! подбодрил Николас Акай. «Да я бодрячком, просто упал неудачно. Ногу вправим и снова в строю!» Стараясь держаться весело, выдал маг. Они свернули, а мы пошли дальше. Но не успели сделать и пары шагов, как меня окликнули. «Шайра!» Я оглянулась. К нам направлялся Дэй. Я чуть замедлила шаг. Капитан шел со стороны боковой аллеи, ведущей к дополнительному входу на полигон. Хай метнул на Дэя быстрый взгляд и сразу изменился в лице. Еще секунду назад оно было открытым, почти улыбающимся, а теперь стало замкнутым и непроницаемым. Идем, бросил он остальным, кто, как и я, остановился, смотря на приближающегося капитана. Я даже не успела ничего сказать. Кай уже развернулся и вместе с остальными ребятами пошел прочь. Я осталась с Дэем. «Я следил за вашей тренировкой», — сказал он, даже не поздоровавшись. «Отличные боевые навыки!» «Меня все больше интересует обучение в вашем храме. Думаю, оно стоит моего более пристального внимания. Если хотя бы половина ваших ведьм обладают такими же умениями, как ваши, это было бы достойным дополнением для нашей академии». Я спокойно слушала его. Что-то внутри подсказывала, он проверяет меня. «Если вы считаете мои навыки достойными, — ответила, не напрягая голоса, — то верховные ведьмы нашего храма сочтут за честь» направить к вам и других послушниц». Капитан приподнял бровь, промолчал, продолжая смотреть на меня с немым вопросом. Я добавила. «По статусу ведьмам положено знать основы работы с темными силами. И с нежитью тоже. Нас обучают. Мы не только зелья варим и погоду предсказываем. Вы с мечом справляетесь неплохо», — заметил он. «Нежить не всегда можно уничтожить одним лишь заклинанием». Нам приходится изучать рукопашный бой и основы темных сил». Дэй скользнул по мне изучающим взглядом. «Любопытно, и насколько глубоко вы изучаете темные силы?» Я мимолетно ухмыльнулась. «То есть настолько сильно он мне не доверяет? И не только мне, а ведьмам вообще? Ведьмы даже изначально не темные, все равно хоть в чем то да используют ту самую темную силу. Вероятно, именно это и вызывает недоверие Дэя». Если вы намекаете на возможную связь между мной или моим храмом и искаженной магией, боюсь, разочарую вас. Для взаимодействия с ней нужны силы куда как больше тех, что доступны ведьмам. Мы всем храмом не смогли бы ее удержать. То есть, да, могли бы вызвать и вместе с ней уничтожить весь храм. Поверьте, мы не настолько глупы, чтобы звать из глубин тьмы то, что сами не сможем контролировать. Мы ведьмы, а среди ведьм, как вы знаете, «Крайне редки самоубийства и самопожертвования не невесть ради чего». Я замолчала, и тут же в груди отозвались более собственные слова. Я помнила свою наставницу Рейли и Илану, вставших перед храмом ведьм Эсталиона. Но они знали, ради чего жертвуют. Они давали время другим ведьмам спастись. Да, даже имея цель, не каждая ведьма рискнет своей жизнью. Илана и Рейли не просто рискнули. Они знали, что погибнут не выстоит перед огнем золотого дракона. Но Рейли спасала ведьм, девочек храма, которых учила все эти годы, а Элана... Она просто не смогла покинуть свою наставницу, которую так любила. Илана смотрела тогда на меня, восседающую на спине дракона, и я видела тот самый вопрос в ее взгляде. «Мы же были вместе, мы учились вместе, мы ведьмы! Неужели ты это сделаешь?» «Я сделала». На многие годы у меня горечью осел на губах тот приказ. «Пламя!» Я медленно сглотнула ком в горле, и это не ускользнуло от взгляда Дея. «И все же у вас есть сомнения? Или...» «Или я просто очень скучаю по своему храму?» Выдохнула я. «Всю свою жизнь я провела там. Я люблю свою настоятельницу и тех, с кем прошла эти годы. Теперь я здесь». Да, я мечтала попасть в академию, но ностальгия все равно иногда сжимает сердце. Вы просто напомнили мне о месте, где прошла моя юность. Вот и нахлынула. Да и отвел взгляд, глядя в полумрак аллеи. Это мне знакомо. Юность, безмятежность, близкие рядом. Я тоже иногда скучаю по тем временам. Он снова посмотрел на меня. Но сейчас наступают тяжелые времена. Мы не можем позволить себе грустить и уж тем более тосковать по близким. Я кивнула и постаралась улыбнуться. «Будет исполнено, капитан дей Не грустить, не тосковать». Он тоже улыбнулся. «Что ж, в любом случае вы показали отличные навыки. Продолжайте в том же духе. Я также заметил, как хорошо вы сработали с Каем. Продолжайте тренировки в паре. Из вас выйдут отличные напарники». Сказал он это настолько просто, что мне стало неприятно под ребрами кольнула холодком. То есть ему все равно, что я тренируюсь с Каем? Я тут же одернула себя. Конечно, все равно. Он же не испытывает ко мне чувств. Не сейчас, не здесь. Так ведь вы сами и приставили его ко мне, чтобы следил. Выдала я. Да и усмехнулся. Не следил, а наблюдал. А это уже другое. Вы нуждаетесь в наблюдении. И, как вижу, не зря я это сделал. Вы отлично работаете в паре. «Уверен, вы с ним точно попадете в спецотряд. Удачи вам, кадетка Шайра, и доброй ночи». Он свернул в сторону, по аллее оставляя меня. Я проводила его взглядом и уже собиралась идти дальше, как заметила. Из одной из беседок вышел Нейт и присоединился к капитану, прежде бросив взгляд в мою сторону и что-то тихо сказав принцу. Тот кивнул, и оба направились дальше. А мне стало совсем не по себе. Слишком уж знаком был этот взгляд Нейта, скользящий, пронизывающий. Именно так он обычно смотрел на тех, кто начинал его интересовать. А его интерес мне был совсем не кстати. И почему-то я вдруг почти уверенно почувствовала разговор этих двоих сейчас обо мне. «Или мне это только кажется. Может, я накручиваю себя?» Вспомнились слова Кая. «У тебя завышенное самомнение, Шайра». «Может, он и прав». Может, я действительно все надумываю? Я развернулась и торопливо направилась к общежитию.